Бросила его самого в лагерь. Теперь в довершении лишала его чести. Похоже, что под личиной судьбы случайности скрывался рог. Разве Ову не казались случайностями кары, которыми испытывал его бог? Дети погибли, мора охватил скот, а ведь это Господь испытывал его веру. Рано или поздно Иов догадается об этом. Может, и Зубра испытывала провидение?»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 Он хотел заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где чувствовал свою силу. А политика настигала его за любыми шлагбаумами, за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться от нее. Его сторонились, падший ангел. Но унижение не устраивало его врагов. Унижение – это субъективное переживание. Как говорил Д. задача состояла в том, чтобы обезвредить его.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 Что бы то ни было, эта сила вызволяла его, поднимала из-под руин. Удачливость и рок боролись, а ареной борьбы была его судьба.